Новиков Иванов, провинциальный актер, за всю жизнь не выучил, как следует, ни одной роли, но это не мешало ему быть любимцем публики. Мучитель авторов и мученик суфлера, он иногда фантазировал, как восточный поэт, но его вручал природный талант. Герой театральных анекдотов, он был не прочь поддерживать такую репутацию, и иногда нарочно проделал разные фарсы, чтобы доставить развлечение товарищам. Однажды, Играя полония, он заколол себя на глазах Гамлета, прочтя предварительно целый монолог на тему от дочерней неблагодарности. Гамлет пришел, конечно, в неистовство, но Новиков Иванов хладнокровно ответил Гамлету. — У меня правило. есть нет настоящего сбора, я не намерен давать публике настоящего Шекспира. Гамлету ничего не оставалось, когда игрывать спектакль без полония. Новиков Иванов, впрочем, всегда уверял авторов, что он роль будет знать на зубок. «Вы с другим присматривайте», — любил, — говорить он, — «а за мной остановки не будет, ручаюсь вам, не будет». И действительно, за ним остановки не было. «Я никогда не позволю племяннику смеяться надо мной», — так следовало сказать, — «по роли». «Я никогда тебя, племянник, не забуду в своем духовном завещании» говорил на спектакле Новиков Иванов. «Но вы, дядюшка, меня не понимаете по пьесе!» А в данном случае от полноты изумления воскликнул племянник. «Я тебя не понимаю!» — должен говорить дядя пароли. «Я тебя не вспомню!» — стал гречиться Новиков Иванов. «Да что ты, племянник, никогда не забуду! Вот умру, беги скорее к нотариусу за духовный, там и прочтешь племянник моему, Васеньки, все недвижимое!» В антракте автор чуть не избил актера, но Новиков Иванов искренне обиделся. «Вот тут о чьей роли!» — ворчал он. «Единственный раз выучил! И вот тебе благодарность!» В комедии Грибоедова Новиков Иванов играл Загорецкого. А так как он был когда-то в балете, то антрепренер, недолго думая, напечатал в афише. «По просьбе публики господин Новиков Иванов исполнит на балу танец». Новиков Иванов не протестовал и действительно исполнил Камаринскую. Однажды Новиков Иванов играл в Петербурге какую-то новую роль. Играл ее очень хорошо. Кто-то из публики пришел за кулисы и авторитетным тоном стал хвалить его игру. Это обидело Новикова Иванова. И в отметку он приколол незваному критику кусок бумаги к воротнику. «Зачем вы это сделали?» — спрашивали артиста, когда из куска бумаги возгорелась целая история. Когда он хвалил меня, он делал то, о чем я его не просил, а на мою выходку он напросился сам. Но, в общем, это был редкой терпимости человек. Я играл и Менила, и Калхаса, и Париса, и даже Елену Прекрасную, говорил как-то покойный Долин. Новиков Иванов мог сказать, что он кроме ролей Долина играл еще и Гамлета, и Полония, и Любима Торцова, и Льва Гурча-Синичкин. Новиков Иванов был наделен большим талантом, и можно от души пожалеть, что этот талант так бесследно прошел для русской сцены. Прохоров Во времена режиссерства Николая Куликова идет в Александринском театре, когда-то популярный водевиль «Хороша и дурна, глупая и умна». Роль Патчерицына играл актер Прохоров, не потрудившийся хорошо ее изучить. Пришлось ему петь куплеты. «Здравствуй, кум ты мой любезный! Здравствуй, кумушка моя! Вот вам в лицах суд уездный и измученный судья!» Первый куплет он пропел отлично, дальнейшие запамятовал и вовремя не сумел поймать суфлера, но чтобы не останавливаться, он начал говорить под музыку что-то несообразное, совершенно не вяжущееся сутью пьесы. По окончании акта подходит к нему взволнованный режиссер и говорит, «Что вы пели? Куплеты?» Поднокровно отвечает Прохоров. нет ни не куплеты. А черт знает, что такое. Я вас штрафую. Нельзя. Почему? Не за что. По театральным нашим правилам вы имели право штрафовать меня только тогда, если бы я во время пения остановился, ведь я не останавливался. Куликов был сражен. Конечно, штрафа не последовало. Прусаков. Артист Александринского театра Виктор Васильевич Прусаков вполне овладевший французским языком, однажды за ужином в Красном Селе сконфузил одного юного балетного танцора. Танцор имел непреодолимое влечение к французскому языку, хотя решительно не понимал его, но очень часто в разговоре вставлял французское словцо. Вовсе не заботясь, кстати, идет оно или не идет.